Глава десятая. «О, боги, это же надо было опять так подставиться!» «Ну что за ерунда? В столь значимый праздник мне приходится работать, как древние рабыни на галерах!» Причитала Вероника Николадина, занимающаяся лечением моих ран. «Во-первых, я сражался с гуру, у которого оказался мощный артефакт. А во-вторых, женщин не особо-то брали на галеры. Даже если бы вы с самим канцлером и гуру всего мира сражались, должны были вернуться невредимым. Возмущенно выпалила Вероника. «Я тут, значит, выбиваюсь из сил, чтобы облегчить страдания княгини и сделать более легким путь наследника, а вы решаете, что неплохо бы мне работы добавить? Совсем бы мне не думаете?» Право слова, мне кажется, что чем больше упреков и ворчания целительницы выплескивают во внешний мир, тем сильнее они становятся. Ведь как бы ни жаловалась Вероничка, после ее врачебного вмешательства я мгновенно начинал чувствовать себя лучше. От ее целительной магии мне стало так тепло и хорошо, что я вновь уснул. Никто будить меня не осмелился, и проснулся я лишь во втором часу дня, в гордом одиночестве. Ведь Вероника и любила после целительных процедур, хорошенько вымотавшись, засыпать подле меня, но если у нее имелись другие пациенты, девушка всякий раз превозмогала усталость и отправлялась к ним на помощь. Ну, разве она не молодец? Сев на кровати, я прислушался к своим ощущениям. Все еще паршиво. Но работать вполне можно, а работа у меня скопилась немеренно. Хорошо, хоть я успел раздать срочные приказы до того, как ранним утром после всех перелетов и боев меня вырубило. Так что теперь можно начать свой рабочий день. Ага, почти в 2 часа дня. Для кого-то может и привычное время, чтобы начать работу, но я обычно к этому моменту кучу дел успеваю переделать. Ладно, вперед. Но сначала нужно привести себя в порядок, навестить семью и поесть. А то брюхо уже начинает переваривать само себя. Этой ночью нам удалось совершить огромный подвиг отстоять княжество без потерь. Да, есть раненые, есть и тяжело раненые, но целительницы, а кроме Вероники в княжестве имеются и другие целительницы, выбравшие себе господина, пусть и уступающие в силе дара моей. Лекарства архоны и врачи уж точно смогут поставить всех пострадавших на ноги. Рано или поздно, но каждый из раненых вернется в строй. Да, мы сокрушили врага. Превзошли его ожидания, в первую очередь, за счет секретной системы слежения. Дроны помогли заблаговременно выявлять врагов на дальних подступах и своевременно реагировать. А во вторую очередь, за счет того, что нам слили информацию о планах клана Анже, и я успел вернуться домой. Да не один. Так что глобальный план французов провалился. Но нам предстояло распутать еще все нити, из которых план сплетался, и подготовить соответствующий ответ. Однако не только французами нам нужно заниматься. Но сперва... Спасибо, что помогли. Пожал я поочередно руки Арвину и Андрею Аболенскому. Простите, что не могу проводить лично. Не извиняйся, это мы внезапно решили вернуться. Усмехнулся великий князь Тверской. Проводить его и княжечного Черкасского мы с Соней вышли во двор нашего особняка на турбазе. «От всей души прошу вас принять и мои благодарности», — с улыбкой проговорила Соня. К этой сцене прощания присоединилась и вдовствующая императрица. Ну а спустя 6 минут Арвин и Аболенский все же погрузились в вертолет и отправились в аэропорт. У обоих после ночных событий скопилось немало дел в своих княжествах. Господин Клинский снова звонил. Едва вертолет поднялся достаточно, чтобы гул его лопастей не заглушал голоса, ко мне обратился подполковник Шарапов. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Бывшего мэра Енисейской и всех его окрестностей я назначил премьер-министром и составил для него настолько объемную должностную инструкцию, что мысленно иногда называл его вице-князь. Ерофей Михайлович Клинский сейчас наделен обширной исполнительной властью, и приглядывает за всеми другими министрами, чиновниками, службами. Кроме того, он руководит охраной Енисейска и обеспечением его безопасности. Именно он отдавал приказ, точнее передавал мой приказ, о блокаде усадьбы бояр Халецких, их слуг и вассалов, а также дворян Ласькиных и их слуг. Как мне сообщали ранее, глава рода Халецких, старик Артемон Сергеевич, все прорывался приехать сюда, чтобы просить наказать его вместо сына. «Допросы семей готовы?» — спросил я Шарапова. Складывается впечатление, что Парамон Артемович Халецкий, наследник рода, действовал полутайно. Тут же ответил избэшник. «То есть как?» «То есть все знали о его сомнениях относительно принятия решения о том, чтобы род стал княжскими боярами, когда образовывалось княжество?» — пояснил Шарапов. «Но и подумать не могли, что он всерьез пойдет против князя. Полагаю, те, кто разделял его мысли, его и сопровождали», — кивнул я да ваше свидетельство с васькинами все обстоит примерно так же несмотря на то что мятежник глава рода далеко не всем своим родственникам он как мне показалось доверял по крайней мере судя по отчетам допросов достаточно тех кто его костерит сейчас и вроде как искренне осуждает понял я вздохнул сообщи клинскому что мы работаем в поте лица и пусть умет свое любопытство как только станет что то ясно ему скажем одному из первых Ну и добавь что я отправился побеседовать с зачинщиками. Спустя 11 минут я вместе с Шарыповым спускался по лестнице в подвал здания штаба. Именно там организовали казематы. ваше сетельство, подполковник», поздоровался с нами капитан Дмитрий Борисович Лихарев. Вместе с еще одним из избышником-дознавателем он встречал нас в узком коридоре. Темница на турбазе не была рассчитана на содержание большого количества заключенных. Мы же не знали, что станет княжеством. Мы обменялись короткими приветствиями и вчетвером направились в допросную. Я поинтересовался о том, что уже успели рассказать Халецкий и Ласкин. Оба заявляют, что действовали без поддержки своих родов, что остальные члены не в курсе их авантюрного предательства. Тронув зачесанные назад черные волосы, ответил Лихарев. А вот на вопрос, как они связались с явно нерусскими бойцами, как провели их на территорию княжества, говорят разное. Явно заранее не договорились, что будут отвечать в случае, если их план раскроется». «Так сильно были убеждены в успехе?» Удивленно изогнул бровь Шарапов. «Будь у них сомнения, они бы не рискнули пойти на открытое предательство». Задумчиво проговорил я и снова повернулся к Лихареву. «Ну, так что там с иностранцами?» Дворянин Петр Ильич ласкин утверждал, что иностранные бойцы-наемники. Через знакомых Халецкого они вышли на эту группу и встретились с их представителем в Москве. А затем четыре бойца просто перешли через границу нашего княжества, и после уже Ласкин и Халецкий с ними встретились. Халецкий же говорит, что четверых иностранцев предоставил им французский клан Анже, ответственный за нападение, а провезли всех четверых в открытую, ну, почти, в деревянных ящиках на борту самолета, на котором Халецкий и Ласкин летали в Москву. И в этом деле им помогли традиции, ведь аристократов практически не досматривают при пересечении границ. Особенно княжских аристократов при пересечении границ родного княжества. Ведь если досматривать своих людей, значит не доверять им. А какой же ты, господин, если не веришь вассалам своим? Такая вот система, основанная на традициях. И, к счастью, предательство господина ну или, по крайней мере, господского рода, или уж тем более родины среди аристократов, огромная редкость. Но мне повезло. Ладно, ведите эту сладкую парочку. Выслушав дознавателей, пробежав глазами по отчету, в котором упоминались результаты допросов других пленников, я тяжело вздохнул. — Обоих сразу ваше свидетельство? — удивленно проговорил Лихарев. — Да. — Хм, заинтриговали. После Николя Закази я с нетерпением ждал возможности вновь увидеть от вас мастер-класс добычи информации. А тут сразу на двоих. «Ты не распаляйся так», — хмыкнул я. «Закази иначе бы не получилось быстро выбить хоть что-нибудь ценное. К тому же сам видишь, к чему все это привело». «А к чему, ваше сетельство?» — беззаботно пожал плечами Лихарев. «Мы одолели врага без потерь. Так-то оно так. Но сейчас я хочу попробовать договориться». «Договориться?» На сопешил Шарапов. «При всем уважении, господин, эти люди предали нас, и... Хватит!» Я поднял ладонь. «Я прекрасно знаю, что они сделали, и прощать их уж точно не собираюсь. Все, довольно слов. видите Может быть, кого-то это и удивит, но иногда я становлюсь немного кровожадным, особенно когда речь заходит о тварях, угрожавших моей семье. Те, кто хотел нас уничтожить. Особенно когда мы лично, Ничего плохого этим людям не делали. Предательство Халецкого и Ласкиных это не вынужденная с их стороны мира. Их рода сами решили стать княжескими. Ах, к форку их! Я считаю себя весьма рассудительным и вполне способен поставить себя на место противника, чтобы прочувствовать его мотивы, понять его. Но сколько ни занимайся подобным анализом, все равно приходишь к одному единственно верному выводу: если ты готов кого-то убить, будь готов умереть сам. Иначе это не работает. А если ты готов забрать жизнь не только своего врага, но и его семьи? И все же мне не хочется пускать под нож несколько родов. Я же не маньяк какой-то. Да и невыгодно это. Правитель не должен показывать одну лишь силу. Кроме силы, нужно демонстрировать и мудрость. А иногда и милосердие. Особенно если это милосердие принесет жирные плоды. Прогнав все эти мысли в своей голове, я смог унять бушующие эмоции молодого тела к тому времени, когда двух аристократов ввели в допросную. На обоих были надеты наручники, блокирующие живу. Оба имели вид весьма потрепанный. ласкин высокий и худой мужчина со спутанными длинными черными волосами и бородой, походил на бродягу. холецкий шел сгорбившись, что для его мощной фигуры казалось чем-то противоестественным. Обоих усадили напротив меня. Слева от меня разместился Шарапов, а два дознавателя замерли возле двери. «Так и будете сидеть, носы свесив?» — ровным тоном спросил я. «Нам нечего сказать тебе, князь», — чуть дернувшись, проговорил Халецкий, подняв на меня усталые и серые глаза. «Мы уже все сказали твоим людям», — резко добавил Ласкин. «Эй, не забывайтесь», — прорычал Шарапов. Я легко коснулся его плеча. А когда подполковник посмотрел на меня, улыбнувшись, произнес. «Спокойней, Семен Егорович, Наши гости просто устали». «Гости?» — хмыкнул Ласкин. «Какие не смешные у тебя шутки, князь». «Тогда давай обойдемся без шуток». Мой голос и взгляд стали холодными, а по комнате пролетела невидимая волна ауры. Оба пленника побледнели, а у троих избэшников заблестели глаза. Я быстро унял ауру. Передавить пленников уж точно не входило в мои планы. Я не буду задавать вам пустые вопросы в духе «Зачем?», спокойно продолжил я. «Раз уж вы решили пойти против того, кому присягали в верности, значит, у вас были причины. Меня интересует в первую очередь другое. Как именно вы притащили на территорию княжества четверых высокоранговых бойцов? Я ведь уже говорил. Придя в себя, первым взял слово «Халецкий». «В коробках, на самолете». «Врешь», — покачал я головой. «По глазам вижу, что врешь». Хотя насчет коробок, вероятно, правда. Недавно Халецкие получали в подарок от своего товарища, губернатора Красноярской губернии, четыре новых квадроцикла. Полагаю, как раз в этих коробках и привезли в княжество четырех иностранцев. А квадроцикл-то хоть там были? Рамон Халецкий оскалился и сверкнул глазами. «Хворковое дерьмо, может, все-таки я зря ауру убавил? Чего это мне зубы показывают?» «Ну да ладно, продолжим. О дружбе вашего отца и губернатора Красноярска давно известно», продолжил я. «Стало быть, он главный организатор покушения на мою семью. Выписал через своего друга мощных бойцов и...» «Мой отец тут ни при чем», — выкрикнул Парамон. «Да ну, хмыкнул я. Чем докажешь?» «Лишь своим словом». «Слово предателя мало чего стоит, Парамон», — поморщился я. «А слово князя стоит многого. Ваши семьи, васалы-слуги, все сейчас находятся под надзором моих бойцов. Традиции и законы позволяют мне казнить всех их за дела ваши». «Ты не посмеешь», — скинулся Петр Ласкин. «Еще как посмею», — хмыкнул я. «О чем вы вообще думали, когда пошли против меня? Ну, что вам пообещал канцлер?» Ярость в их глазах после моих слов сменилась удивлением. Да. То есть эти двое в самом деле не думали, что я пойму, кто за ними стоит? В их глазах Александр Борисович Годунов и в самом деле столь непогрешимая фигура? Мол, на его участие никто и не подумает. Да уж, авторитет Годуновых в целом, и нынешнего канцлера в частности, очень и очень высок в глазах жителей империи. Вы расскажете мне то, что он вам пообещал. Спокойнее продолжил я. И чем пригрозил за провал, если грозил? Мне очень любопытно все это узнать. Вы оба должны понимать, что все прошлые договоренности с канцлером и его людьми сейчас бесполезны. Ваша жизнь, как и жизни ваших семей, теперь в моих руках. И только я могу ими распоряжаться. Я могу отнять их. А могу и защитить. Я даю вам слово, князя, что если вы будете сотрудничать со мной и моими людьми, Если максимально подробно, публично и честно ответите на все наши вопросы, расскажете обо всех деталях подготовки покушения на мою семью, я пощажу вашей семьи. Всех, кто не причастен к вашему предательству. Более того, я даже вам двоим дам шанс. Крохотный шансик на искупление. Крохотный шансик?» С подозрением в голосе повторил Ласкин. «Суд поединкам, ответил я как само собой разумеющийся. Я выйду против вас двоих на арене. Победите и очистите свое имя. А нет, но ну так умрете достойно, а не в позорной петле.